глава 5 сколько ошарашенно спросил я глядя на канареева тысячи22 пуда и 16 фунтов на момент моего отъезда из поместья алексей александрович довольно улыбаясь повторил канареев и это после афинажа ф то есть уже очищенного я несколько мгновений привыкал к объявленным цифрам Это ж в районе 20 миллионов рублей будет. Нет, все кредиты закрыть денег не хватит, но намеченные на этот год выплаты закрою с запасом И общий бюджет будущего года сверстаю без кредитов, Наверное, О господи, твоя воля, это невероятно! За неполный год поднять добычу золота в 25 раз. Что ж там зажил это? «Нет, я рассчитывал и на большие цифры, причем раз в десять, но на них мы должны были выйти года через четыре, когда запустим весь комплекс промышленной переработки». «Как это они так скакнули-то?» До л о р е н с у Маркиша конвой в составе двух построенных немцами грузопассажирских судов «Трансвааль» и «Свободная оранжевая республика» и крейсерского отряда из броненосных крейсеров в Дмитрий Донской и герцог Эдинбургский, и парового корвета «Витязь» добрался к концу декабря. Дошли бы и раньше, но я опять занялся прыганием по Европе, сделав остановки в Германии, Голландии, Бельгии, Франции и Португалии, где проинспектировал свои конторы по найму и получил доклады от руководителей разведывательных сетей. А также принял на борт грузопассажирских кораблей свежие партии переселенцев. Слава богу, все шло своим чередом. Хотя я практически везде, кроме запланированных встреч, был вынужден принимать представителей банков-кредиторов, которые вежливо, но непреклонно интересовались, не планирует ли его императорское высочество великий князь Алексей Романов перенести начало выплат по долгам, каковые выплаты должны были начаться уже следующим летом. Что ж... Никто и не ожидал, что информация о суммарном размере моих займов долго сохранится в секрете. А уж о том, что она, став доступной, вызовет нервозность в рядах заемщиков, и говорить нечего. Суэц мы проскочили довольно быстро. На этот раз англичане не стали нас мурыжить, зато мы прошли мимо целого строя британских кораблей на внешнем рейде Порт-Саида. А вот Лорен Сумаркиш встретил нас свежей волной. Но команды у меня за время пути уже обтесались, свыклись, так что никаких проблем это не принесло. «Ладно», — махнул я рукой, отходя от шока. «Как в общем дела?» «Да, в принципе, все идет своим чередом. Команда охраны уже насчитывает две с половиной сотни человек. Казаков из них — сто сорок три. Станичники пишут своим, вот народ и тянется. Они ж тут вам лично службу несут, то есть царской фамилии». Все согласно присяге и долгу. Еще есть двадцать шесть русских из числа переселенцев, даже два бывших офицера, драгун и пехотинец, сами прибыли. Проверил? Да, кивнул Канареев с легкой улыбкой, глядя на меня. И до сих пор проверяю. Ладно, извини, слегка стушевался я. Вот еще вздумал контролировать профессионала там, где он все знает лучше меня. Ну так вот, остальные наемники. Около 40 голландцев, 27 французов, есть еще датчане, португальцы, бельгийцы. Немцев и англичан, согласно вашему приказу, не беру. Все проверены, н е и по поводу четверых у меня есть сомнения в лояльности. Очень похоже, внедрены для получения информации о перевозках золота. Я кивнул. Спрашивать, п о с е т ли канареев их связи, смысла не было. Так, хорошо. Когда отправляемся? «Все зависит от вашего высочества», — шутливо поклонился мне бывший штаб-сротмистр. «Как только закончите все свои представительские дела, так и тронемся. Поезд ждет». «Поезд?» — удивился я. «Так точно-с!» — продолжал забавляться моим удивлением Канареев. «Железнодорожное сообщение л о р е н с у Маркиш при т о р и я Филадельфия открыто неделю назад, то есть пока еще не официально. На официальное открытие ждут вас». Я уже доложил всем пайщикам акционерного общества Западно-Трансваальской железной дороги, что вы на подходе. Так что о ф и ц и а л ь н о е о т к р ы т и е решили отложить до вашего прибытия». «Понятно», — хмыкнул я. «Ну тогда я двину наносить визиты, а завтра попытаемся выехать. Или послезавтра, как там дело с визитами, обернется. Да и к тому же надо взятки разнести. Нам через этот порт еще ой как долго работать». До притории Филадельфии мы добрались через 4 дня. Поезд двигался со скоростью километров 20 в час, к тому же два раза в сутки останавливался на загрузку угля. Но на фоне наших предыдущих путешествий можно было сказать, что мы мчались как молния. Мое пребывание в притории Филадельфии затянулось почти на неделю и также состояло из дюжины визитов и трех званых обедов. И на одном из них меня поймали на крючок. Нет, все понятно. Я живой человек, года три как совершенно здоровый. Ну, по субъективным ощущениям. А женщин у меня пока так и не было. Как выяснилось, в этом времени людям с моим статусом негде и развернуться-то. Существовали только две категории женщин, с которыми было допустимо резвиться а р и с т о к р а т о м моего уровня. Первая – это замужние светские дамы, именно замужние. Совращение незамужних заканчивалось либо свадьбой, либо астракизмом. И вторая – актриски. Вот тех дозволялось валять сколько угодно и невзирая на семейное положение». «Адюльтер же с дамами, стоящими ниже на социальной лестнице, и уж тем более прислугой считался непотребством. Лучше уж проститутку пригласить, тоже скандал, но не до такой степени. И поэтому я оказался в очень неприятном положении. Петербургский высший свет для меня был практически табуирован». Ибо зацепить кого-нибудь там означало обязательно быть втянутым во всю эту светскую жизнь. Опасность разоблачения для меня в последнее время, конечно, несколько снизилась. Все уже поняли, что великий князь сильно изменился и теперь увлеченно играет в какие-то другие игрушки. Но все еще оставалось неоправданно высока. Более 15 лет пребывания в этом самом высшем свете бывшего владельца моего тела явно оставили след массой совместных историй, пирушек, ш а л о с т е й любови и так далее, о которых я не имею ни малейшего представления. Это сейчас я успешно все игнорирую, просто не появляясь в свете и демонстрируя свое религиозное рвение. Но как только в свете увидят, что великому князю не чуждо, так сказать, ничто человеческое, Вокруг тут же начнут виться старые приятели и пойдут попытки расшевелить в великом князе прежние воспоминания. Ну, чтобы на их основе выстроить новые отношения. А я о тех воспоминаниях ни сном, ни духом. Что же касается актрисок, то путь к ним опять же лежал через свет. Через появление на публике, регулярные походы в оперу, посылку цветов, поездки в ресторан и так далее. Так что я, как Адриана Челентано в известном фильме, спасался от зова плоти колкой дров, ну фигурально выражаясь, и считал, что вполне успешно. Насколько это не так, выяснилось на торжественном обеде, который дало общество з а п а д н о т р а н с в а л ь с к о й железной д о р о г и по случаю открытия регулярного движения по этой магистрали. Пока два поезда из трех классных и четырех товарных вагонов, в которых тоже перевозили пассажиров, должны были ходить из л о р е н с у м а р к и ш а в Приторию-Филадельфию и обратно два раза в неделю. Чаще никак не получалось, потому что вагонного парка пока не хватало, и как товарные, так и классные вагоны, кроме перевозки пассажиров, активно использовались в доставке грузов для моих приисков и русско-трансфальской торгово-промышленной компании. И вот как раз на этом обеде я и увидел тот самый крючок. Причем не только увидел, но еще и заглотнул наживку. Крючок звали Эшли Лоутон. Она сама подошла ко мне перед тем, как я пригласил всех присутствующих в столовую. — Так вот вы какой, русский князь! — завораживающим грудным голосом произнесла она. И я почувствовал, как у меня встают дыбом даже волосы в носу. Вот черт, нет, нельзя мне без женщины. Впрочем, она действительно была красива и жутко сексуальна. Возможно, не дотягивала до действующих в это время канонов красоты. Скажем, задница у нее была довольно худая, да и грудь всего размера третьего, но я-то из другого времени. И вот там она точно была бы звездой. Высокая, с черными волосами, оливковой кожей и... бешеное сочетание. Ярко-голубыми глазами. Губы у нее были полные и чувственные, хотя местные красавицы шипели, что они... пошлый и вульгарный. Встретья ее на улице, никогда бы не сказал, что она американка. Скорее, итальянка, если забыть про глаза. «Да, я русский князь», — почти спокойно произнес я. «А кто вы такая прелестная дитя?» «О», — рассмеялась она, — «как давно меня так не называли». После чего п е р в ы й протянула мне руку, дав понять, что на местные представления о приличиях, которые здесь, в Трансваале, были куда как более строгими, чем даже в России, ей наплевать. Я Эшли Лоутон, репортер Нью-Йорк г е р а л ь д Кто? Я ошарашенно вылупил глаза. Нет, поймите меня правильно, в покинутом мною времени есть туева хуча женщин-репортеров, женщин-редакторов и женщин-владельцев различных СМИ. Но это там. Здесь я пока н и то, что не встречал ни одной, но даже и не слышал о таковых. В середине д е в века женщины еще не обладали избирательными правами, если кто не знает. Да что там не обладали? За это дело пока никто и не думал бороться. Всех все устраивало. За исключением, естественно, имеющих место быть в любые времена отдельных эпатажных личностей. «Ну ладно, стану репортером», — она легкомысленно взмахнула рукой. «Да, вот теперь я, пожалуй, понял, что такое кошачья грация, а то просто считал фигуральным выражением. Может быть, — продолжила между тем американка, — если сумею взять у вас интервью, а то вы так упорно скрываетесь от репортеров, что вас уже прозвали русским сфинксом». «Как?» Я рассмеялся. — Вот шельмы! — Что? — не поняла американка, потому что это слово я произнес по-русски. До сих пор разговор у нас шел по-английски. — Я махнул рукой, чепухамал, не стоит внимания. Американка грациозно кивнула, а я почувствовал, что меня снова пробрало. Вот черт! Все ж таки внешность для женщин хоть и важна, но не самое главное. Куда важнее, как женщина... «Двигается» — это двигалось умопомрачительно, что вполне объясняло, как молодая и незамужняя женщина сумела попасть на данное мероприятие. Несмотря на всю патриархальность здешних нравов, в любом месте, где присутствуют мужчины, обязательно должен найтись хотя бы один, не способный ей отказать. «Да что там один? Дюжина, не меньше! И что мне-то делать?» Ладно, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Судя по тому, как Эшли Лоутон на меня смотрит, она не просто готова быть соблазненной, она сама пытается меня соблазнить. Да, в североамериканских Соединенных Штатах далеко эмансипация зашла. Впрочем, при чем тут эмансипация? Если женщина чего-то хочет, она чаще всего свое получает. Вне зависимости от времен, стран и народов. Такова истина. В тот первый раз я отшутился и удрал. Несмотря на то, что м о ю либидо взволновалось, я не был склонен сразу же затаскивать в постель совершенно непроверенного человека. О том, что она богатая американка из саванны, было известно только с ее слов. Так что это особо вполне м о г л а быть и подставой англичан, п р е с л е д у ю щ е й какую угодно цель – от попыток внедриться в мое окружение до, скажем, осуществления разовой акции по заражению меня любимого сифилисом. А в это время, при существующем уровне медицины, сифилис неизлечим. И потому, прости господи, пойду-ка я дрова порублю. Я по-быстрому свернул разговор, пригласил всех в столовую, а спустя час после всех официальных тостов и поздравлений извинился перед честной компанией и сославшись на усталость, слинял. Меня поняли и простили, но ну да еще бы. После прибытия в приторию Филадельфию я был мгновенно вовлечен в круговорот совещаний, отчетов и встреч. И если мой отчет перед акционерами западно-трансваальской железнодорожной компании был по существу формальностью, ибо главный итог моей деятельности на посту председателя совета директоров этой компании был у всех перед носом, то вот известие о том, что русско-трансвальская торгово-промышленная компания уже является обладателем двух пароходов и в течение ближайших нескольких лет получит еще четыре, произвело фурор. Также, как и новость о том, что эти пароходы прибыли не просто так, а полностью загруженные товарами, от динамита для горных работ до керосина для ламп и мануфактуры. Кроме того, за время моего отсутствия в столице Трансвааля появилось множество людей, изо всех сил пытающихся со мной познакомиться, а при удаче и завязать более плотные отношения. Причем как граждан Трансвааля, так и иноземцев. Так что не мудрено, что к вечеру, на который был назначен последний обед, я уже еле ноги таскал. А ведь меня еще ждали мои прииски».